Глава 4 Мы стояли с Аленой на расстоянии вытянутой руки от стены дома, а вот вытянуть руку я как раз и не мог решиться. Будто это простое движение могло стать роковым. Говоря откровенно, так оно по сути и было, но я в тот момент о высоких материях не думал, а банально трусил. Примерно как ребенок боится сунуть руку под кровать, а вдруг бабайка схватит. Мимо оглядываясь на нас и погружаясь в красные кирпичи, проходили люди, отчего мне с каждым разом все больше делалось не по себе. Не знаю, как долго собирался бы я с духом, если бы, проворчав, уснул что ли, меня не подтолкнула Алена. Потеряв равновесие, я машинально выставил руки и... Уперся в преграду? Тут же их одернул и зажал подмышками. — Ага, — сказала Алена. — Угу, — промычал в ответ я. «Зачетно!» — кивнула напарница. «Третьим будешь». «Теперь внутрь пойдем». Стараясь, чтобы не класснули зубы, выдавил я. «Не, а теперь назад пойдем. Рыбаку доложимся». «А ты чего трясешься?» Ха -ха. ну ну-ну». Алена слегка пихнула меня плечом. «Ладно, я тоже замерзла, когда первый раз башню потрогала. Это быстро проходит. Да и чего тут такого?» — постучала она кулачком по стене кирпичи есть кирпич. Давай еще разик. Закрепи пройденный материал». Наверное, мое лицо уже мало отличалось по цвету от этих кирпичей. Разозлившийся на себя и на злополучный дом, я пнул по стене и хлопнул по ней ладонями. «Какие-то проблемы?» — грозно спросила стена. «У меня, как пишут в плохих романах, отвалилась челюсть. Находясь в полной прострации, я перевел взгляд на Алену, Проблема с постигла и напарницу, а ее большие глаза стали совсем огромными. «Простите», — сказал я стене и увидел вдруг, как из нее высунулся нос. Самый обычный нос, покрасневший от легкого мороза. Я невольно попятился, а из стены вслед за носом показалось все лицо и серый мех шапки с кокарды полицейского. «Фу ты!» — выдохнула Алена. Я почувствовал, как опускаются вздыбившиеся волосы и быстро нашелся. Мы это, сценку репетируем. КВНчики, что ли? Подозрительно прищурились глаза полицейского. Из стены выдвинулась почти вся его голова, а также вверх груди и плечи с погонами. Так точно, товарищ сержант, КВНчики. А чего такие испуганные? Увлеклись. Прижал я руки к сердцу. И вас не заметили. Увлеклись. Нахмурился сержант. «Помещение нужно репетировать, а то так увлечётесь, что и стену не заметите, лбы расшибёте». «Вы тоже её видите?» — ахнула напарница. «Кого?» — полицейский посмотрел на Алену так, что стало ясно ещё немного, и он отведёт нас в отделение для выяснения личностей. Поэтому, воззвав к своим профессиональным навыкам, я начал играть. Для начала вполне естественно рассмеялся и толкнул Алену плечом. «Эй, эй выходи из образа!» Затем стал хвататься то за голову, то за сердце. «Понимаете, господин полицейский, сценки у нас как раз по сюжету стена, которую никто, кроме нас, не видит. Мы пытаемся доказать, что она есть, учим по ней, пинаем, а нам не верит Так смешно, знаете ли. Да вы приходите на выступление, сами все увидите». «Где и когда оно будет?» «В ДК Рыбаков. В этот четверг». «В четверг четверг «Ладно, идите. Но репетируйте все-таки в помещении, не пугайте прохожих». «Спасибо, товарищ сержант». Вновь прижал я к сердцу руки. «Всего вам доброго!» «До свидания!» — пискнула Алена, взяла меня под руку, и мы чинно пошли своей дорогой. «Для пущей достоверности я достаточно громко, чтобы услышал полицейский, сказал, а потом ты говоришь, вот же она, вот! Почему вы ее не видите?» «И помните наркотики зло!» — крикнул вдогонку сержант. «Вот!» — сказала Алена, когда мы отошли достаточно далеко. К огромному сожалению, руку с моего локтя она при этом убрала, «Вот почему мы не пошли сейчас внутрь. Слишком много свидетелей, особенно с учетом того, что с этой стороны дверей у дома нет». «Заметил. А с какой есть? В смысле, как вы в него заходили? Через окна, что ли? Через окна не получается, там стекла толстенные, возможно, бронированные. Не кувалды же по ним лупить, тут уж точно полиция сцапает». «Тогда как?» «А ты подумай. Это полезно». «Мозг нужно тренировать, он в нашей работе может пригодиться». Он порой и в быту выручает. Алена на эту шутку не отреагировала. Я принялся рассуждать вслух. «С трех доступных сторон дверей нет, только окна. Через окна в дом, говоришь, не попасть. Остается четвертая сторона, но та впаяна в школу. Слушай, тогда получается, что попасть в него можно только через школу. И если на той стене имеется входная дверь». Но не может ведь быть дома совсем без дверей. Да и вы в него как-то заходили же. В общем, мозг мне подсказывает, что вариант один. Зайти в школу и найти дверь. Так? Более-менее. На четверку с минусом твой мозг работает. Ладно. От мента ты зачетно отболтался, пусть будет четверка. Почему не пять? Потому что входной двери там нет. То есть она присутствует, но с той стороны, с беты. «А здесь школа как бы обрезает здание, и попадаешь прямо в его коридоры». «Постой. А как же... Ну, как вы собирались попасть на ту сторону, если и вход, и выход только через альфа-школу?» «Все-таки надо твоей четверке минус вернуть за однобокое мышление». «Ты представляешь дом так, словно это часть нашего мира, а на самом деле он по-прежнему стоит на бете, а на Альфу к нам лишь высовывается. Да и то не для всех, но мы с Ванькой его не только видим, но и внутрь заходили. Так вот, когда попадешь в дом и оборачиваешься, то видишь не кусок школьной стены с крыльцом, а продолжение коридора с входной дверью в конце». «А когда идешь к нему, возвращаешься в школу?» «Зачетно!» — с уважением посмотрела Алена. «Четверка с плюсом». «А почему не пять?» «Потому что с подсказкой. Но все равно молодец. Опять знаешь, когда будет?» «Когда перейду на ту сторону». Сглотнул я. Менделев нервно мерил шагами комнату с мониторами, снимая с пальца и вновь надевая кольцо. На нас с Аленой лишь взглянул, не прекращая мотаться туда-сюда. «Дмитрий Иванович!» — заморгала Алена. «Он коснулся стены». Менделев кивнул, но даже не замедлил шага. «Туда-сюда, туда-сюда». «Я ощутил себя болельщиком на теннисном корте. Только игроки отсутствовали, да и сам мячик был слишком большим и очень угрюмым». Алена на и спросила. «Что-то случилось?» Рыбак наконец остановился, посмотрел, будто впервые нас увидел и сухо бросил. И он со Стасом не отвечает на звонки. «Может, не слышат или заняты?» «Вне зоны действия сети», — мрачно сказал Менделев. «Оба. И контрольные сроки, когда должны были отзвониться, закончились». Не позвонили ни в три часа, ни в пять. Парни дисциплинированные забыть не могли. Вот и стал звонить сам. Я невольно посмотрел на часы десять минут шестого. Если рвану сейчас, то еще могу успеть на автобус. Никуда я, разумеется, не рванул, а сказал рыбаку. «В области не везде хорошая связь. Если ретранслятор далеко, а они в какой-нибудь низинке...» «Не надо меня успокаивать», — взмахнул Менделев руками. «Я не истеричная баба». «Как раз очень похож», — подумал я. Дмитрий Иванович будто услышал, передёрнул плечами и глухо произнёс. «Простите. Но с вестом хорошее Другое дело, если они зашли в бета-объект...» «Стас ведь не может!» — пролепетала Алёна. Она стала такой бледной, что яркие губы казались нарисованными на листе бумаги. «В том-то и дело. А что тогда?» «Может, ДТП?» — прошептал я. Дмитрий Иванович будто обрадовался. «Так...» Потер он ладони, снял кольцо и, как сквозь прицел, посмотрел через него на Алену. «Ярыгина, обзванивай больницы на всем пути следования. Я возьму на себя полицию и еще кое-кого подключу». Он вернул кольцо на место и ринулся к чайной на ходу, тыча пальцем в экран смартфона. «А мне что делать?» Развел я руками. среди пока за экранами». Я сел в ближайшее кресло и уставился на видеостену. «Того города, куда поехали ребята, здесь нет?» Спросил я Алену, которая, щелкая мышью, уже искала в компьютере телефоны больниц. «Вон», — оторвав взгляд от монитора, ткнула она на один из экранов. «Но там только центральная площадь, больше камер нет». «Ага, памятник героям войны в центре, автомобильное кольцо вокруг с основающими туда-сюда машинами, здание кинотеатра и, скорее всего, местной администрации». «Изображение неважное, даже номеров на автомобилях не разобрать. Если не особо присматриваться, вполне можно принять за мой город. Только у нас на площади до сих пор стоит памятник Ленину». Смутная, не сформировавшаяся мысль мелькнула вдруг в голове. «Остаться только здесь проверяли?» Алена вскинула голову и уставилась непонимающим взглядом. «Только здесь? В области еще не находили объекты, а что?» Но мысль, так и не оформившись, уже улетела. «Да нет, ничего, просто спросил». «Следи за экранами», — буркнула Алена и вновь защелкала мышкой.